Глава четвёртая. Хорошо. А какова вероятность того, что напряжённость останется в пределах 0,3-0,7? Вероятность? Не скажу. Здесь нужно считать. Хотя бы приблизительно. Ну, процентов 70, может быть. Но это всё прикидки. Нужно считать. Собственно, собственно, у нас с вами никакой конкретики. А какой конкретики вы от меня хотите? Думаете, у меня есть контракт с матушкой природой? Это поиск, понимаете? Поиск. «Поиск — это хорошо. Высокие материи, слоновые кости, башни. Честь вам и хвала. Однако мы с Дитрихом представляем ведомства куда более приземленные. Допустим, с уменьшением напряжённости мы ещё могли бы согласиться. Но сдвиг сроков нас категорически не устраивает. Результаты для нашего министерства должны быть уже в этом квартале». Честно говоря, вообще непонятно, о чем мы тут с вами беседуем. Существует четкая и утвержденная, в том числе и вами, и вашим руководителем, программа экспериментов. Программа разрабатывалась три года назад. Коллеги из Норда Крона хорошо поработали, но ситуация изменилась. На тот момент программа казалась оптимальной. Будь она не оптимальной, наше ведомство не стало бы ее финансировать». Я ведь не предлагаю вам полностью отказаться от ваших выгод. Я всего лишь прошу дать возможность завершить основное направление исследований. После этого обязуюсь предоставить все установки в ваше полное распоряжение. На любых режимах, в любых диапазонах. Простите, джентльмены, Старпом, Владимир. Мы все здесь делаем одно общее дело. Все мотивированы на достижение результатов. Давайте попробуем договориться». Наша компания заинтересована в получении материаловедческих данных. Задержка в несколько месяцев не будет критичной. Наше производство освободится только к началу следующего года. Но к тому моменту должны быть получены результаты по облучению в утвержденном диапазоне. Итак, нам нужен пуск на 0,3-0,7 до конца года. Можете вы нам это пообещать? Разумеется, не могу. Мне нужны как минимум две недели для расчетов. «Две недели? Хорошо. Давайте представим, что мы согласились на изменение параметров фи-спуска, взамен оговорив условия специальной материаловедческой серии. Насколько вероятно, что ваш научный руководитель сочтет данные вами обязательства выполнимыми? Существуют ли какие-либо документы, на которые мы с Алексеем могли бы опереться в отчетах начальству? Как справедливо заметил Алексей, мы с ним представляем миры, весьма далекие от научного храма. Отвлеченные исследования нас мало интересуют. Нам важна прибыль. И это, и вот это, и многое другое было получено в результате как раз таких вот отвлечённых исследований. Да об ультракрити никто бы и не слыхал, если бы не отвлечённый труд команды Маринина. Владимир Евгеньевич, на философию мы сослаться не можем. Вы всё время пытаетесь увести нас в сторону». Арцимович принялась превращать портрет Старпома, состоящий в основном из выпеченной челюсти и надвинутой на глаза форменной фуражки, в фас Дитриха. Исчезла фуражка, освободив место для модной прически. С тщательно, впрочем, припрятанной сегодня синей отметиной закруглился подбородок, строптиво сложились еще по-юношески припухлые губы. Стилус резко, выверенно двигался в длинных пальцах. Арцимович чувствовала, что никак не удавался взгляд Дитриха, но смотреть на него ей не хотелось а на Владимира Евгеньевича смотреть было жалко. «Постойте, джентльмены, с мотивациями всё ясно. Нам нужно прийти к ситуации «выигрыш, выигрыш, выигрыш». Давайте по порядку». На голове нарисованного Дитриха появилась детская панамка, а на заднем плане проступили контуры воздушных шариков. Шариков было много, и они вполне могли вознести его в небеса. Для того, чтобы так отклоняться от программы, нам нужно веское основание. «Ну, так мы с вами опять по кругу пойдём», Это называлось плановым заседанием рабочей группы. За огромным круглым столом сидели руководители подразделений, ведущие специалисты. Заседание шло уже больше двух часов. Главный материаловед, наклонившись к кресле, украдкой трогал лист пальмы, растущий из большой четырехугольной катки, пытаясь определить, настоящий он или нет. Лист казался ему живым, он был мягкий и чуть шершавый на ощупь, Ответственный за защиту, поняв, что его пасьянс уже не сойдется, пробовал сосредоточиться на черновике полугодового отчета для КР. Сосредоточиться ему мешали голоса спорящих. Начальник сводной группы расчетчиков, прикрыв веки, большими указательными пальцами массировал глаза. Он думал о том, что рассчитать предложенную ему программу за несколько дней невозможно. Когда он, наконец, отнял пальцы, его взгляд как-то сам собой остановился на красивой шее Арцемович за которым мы сидим. Помните, откуда он взялся и что он символизирует? Арцемович вернулась к сохраненному портрету Старпома и принялась наносить штриховку. Короткие четкие линии на кант его фуражки. Стол, думала она, как же, как же. Настоящее дерево, стоял в конференц-зале еще союзного центра. Академик на первом совещании прочел целую лекцию о принципах демократии, равноправия, преемственности поколений. «Все, как любят в Астрополисе». Интересно, увидел бы он сейчас в круглой форме символ невозможности договориться и оказаться на одной стороне. Впрочем, будь здесь сейчас академик, старый пират с седой гривой поверх дорогого костюма, уж он бы быстро навел порядок. Обратил бы внимание присутствующих на то, что именно ООН вложилась в проект наиболее ощутимо. Дитриху припомнил бы несвоевременные поставки, шафранову неверные спецификации, бил бы их умеючи с обаятельнейшей улыбкой, а еще успевал бы побрасывать свой угольный взгляд в вырез вашего доктор-форменного халата. Академик у нас ученый, лауреат, почетный член, живой классик. Два-три чужих синяка — ерунда, не путайтесь под ногами. Впрочем, если бы здесь был академик, то присутствовали бы и капитан с директором. Но тогда, вероятно, удалось бы решить дело даже скорее кулуарно, не устраивая всей этой мерзости». Зря мы вам разрешили эту мини-серию. До неё всё шло вполне по графику. Я согласен со Старпомом. Хватит уже бесед. Есть договор. Давайте исполнять взятые обязательства. Это было понятно сразу. Одному нужны сроки, другому фиксированный диапазон, и всё это прописано в соглашении. Теперь, сговорившись, они его дожмут. Арцемович всё-таки посмотрела на Дитриха. Галстука на его шее еще не было, но неразлучный с ним до сих пор браслет уже исчез с запястья. «Ну а что вы хотите? юноши дали поруководить в отсутствии боссов. Юноша теперь будет использовать шанс выделиться и командовать станет так, как никому в директорате не снилось. У юноши от перспектив глаза перекосились. Он уже видит должность зама по разработкам, секретаршу в метр восемьдесят и личный стол, на котором эти метр восемьдесят можно представить уместившимися поперек». «И к Владимиру Евгеньевичу уже без отчества обращаемся, хотя прекрасно осведомлены про этикет Астрополиса». «А что если...» Арцемович открыла свой шарж на Дитриха, довела несколько линий, ткнула в кнопку «Отправить», в появившемся списке выбрала «Шеф Дитрих» и занесла стилус над подтверждением. Но спустя несколько секунд удалила сообщение, вышла в ведомственный чат и отыскала там главного эколога. Принялась набивать сообщение». Извините, что вмешиваюсь, просто интересно. На днях в периметре оказался хомяк. Раньше они сюда не забирались? Это у них сезонное? Или мы им всё-таки помешали? Как они вообще к нашим экспериментам относятся? Сидящий почти напротив Арцемович маленький остроносый человек с торчащей чёлкой и в несколько просторном для него пиджаке опустил взгляд на свой планшет и дёрнул углом рта. Толстые пальцы забегали по экрану. «С хомячками все замечательно, доктор. При планировании экспериментов мы все учли», — прочла Арцимович. «У них интересный способ коммуникации. Мы их не распугаем своими капоизлучателями. Они ощущают нарастание мощности и удаляются во свояси, затем возвращаются к местам обитания, включая периметр. Это была случайность. Доктор, почему вас это так заботит?» «Ну ладно», — подумала Арцимович и написала. «Переживаю за выполнение принципа «не навреди». Вы уверены, что не требуется дополнительных исследований? Диагностам бы это время сейчас пригодилось». Арцемович подняла глаза на главного эколога. Они смотрели друг на друга некоторое время, затем эколог написал. «Доктор, нами соблюдаются все требования. Исследование не нужно. Ваш интерес по меньшей мере непонятен». «Зато мне всё понятно», — подумала Арцемовича. Экологические исследования финансировались компанией, на которую работал Дитрих. Резкими быстрыми движениями Арцемович соорудила изображение ежа. Похожее на человеческую, шея ежа украшалась непомерных размеров галстучным узлом. Еж был неприятный. «А что вы так волнуетесь, доктор? Не нравится вам, что Владимира Евгеньевича бьют? Ну так его и будут бить. Тех, кому важны не только цели, но и средства, всегда в нашем мире бьют. Не навреди, говорите?» Принцип такой. Так он Владимира Евгеньевича и вяжет по рукам и ногам. Он бы и рад от него сейчас отказаться. Да уже не умеет. Выполнение текущих требований физпуска не только бессмысленное, но и крайне дорогостоящая затея. Сожжем весь гелий, а вскрытия так и не получим. Но в результате ведомство Алексея получает данные для запуска серийного производства каппоизлучателей, а наша компания — режимы облучения для создания ультракрита. Неточные данные, неоптимальные режимы. Я же предлагаю вам спецсерию именно по вашей проблематике. Технология и материаловедение. Картина будет полнее. Вы с торпом получите возможность испытать прототип всесторонне. Вы, Дитрих, сможете выйти на рынок с куда более прочным материалом. Простите, Владимир, по существующим положениям мы будем единственными производителями ультракрита в течение 10 лет. Так что если даже его качество будет несколько ниже возможного... Погодите. Вы позиционируете ультракрит как материал для возведения сверхпрочных сооружений сверхдолгого срока службы. Исследования, которые я вам предлагаю, позволят добиться более прочных связей между гранулами, а значит, увеличить срок их службы. Ваши клиенты скажут вам спасибо. Это несущественно. Мы уже обеспечены заказами на три года вперёд. Оттягивая выпуск продукции, мы теряем деньги. Да поймите, в теперешней его схеме физпуск чрезвычайно дорог и громоздок. Его проведение отодвинет главную научную цель на месяцы, если не на год. Он был задуман как компромисс. Да, более или менее решающий задачи всех заинтересованных участников. Но теперь после мини-серии ситуация изменилась. Связи у нас сейчас нет, руководства нет, и думать нужно самостоятельно. И все-таки почему вы раздражаетесь, доктор? Какая шестеренка в вас не на месте? Вот у Дитриха. Ладно, с этим все понятно. Этот у нас капитализм и личную энергию верит. А вот Старпом, видимо, верит в утвержденную программу. Приказ у него такой. В программу верить, понимаете? В уставе так у него написано. Или ему сейчас просто выгодно по тем же карьерным соображениям в программу верить. Он все просчитал и пришел к выводу, что выгодно. Он ведь у нас бесстрастный аналитик, шахматист. Вам, доктор, все-таки не нравится, что Владимира Евгеньевича бьют. С удовольствием ведь явным бьют. А он, похоже, верит в лауреата и живого классика. С карьерой у него все в порядке. Давно и прочно он на своем месте. Всем доволен, не ученый, инженер, но иделические научные цели любит в принципе: да, и улыбка у него хорошая. Вы ведь доктор сама бывшая Астрополитенко. Там у многих были такие вот хорошие улыбки. А от чего ушли? От того, что начали ходить на совещание, подобное этому, и видеть, что на них творится. Или потому что после совещаний приходилось смотреть в глаза ребятам, которым пока что на них ходить не положено. Или потому что узнали еще кое-какие тайны самого социально ориентированного государства в мире. Но так ушли ведь. Сидите теперь, скучайте, рисуйте. Доктор заметила новое сообщение на планшете. Писал Лоусон. «Послушайте, что получается. Возьмите наушник». Арцемович поглядела налево, туда, где в полоборота к ней облокотилась на спинку кресла большая грузная фигура. Лоусон был единственным, перед кем не было планшета. Лоусон глядел поверх голов в стену и держал правую руку под столом. Арцемович, не особенно скрываясь, вытянула из гнезда планшета наушник и вложила его в ухо, аккуратно, впрочем, прикрывшись длинной прядью. Она услышала музыку. Звучал какой-то экзотический музыкальный инструмент, похожий на ситару. Тихое лирическое вступление переходило в спокойную гармоничную тему, совершенно неожиданно взорвавшуюся пронзительным крещендо. Арцемович даже дёрнула головой от неожиданности. «Вы с ума сошли?» — написала она. «При чем тут я? Это давишний хомяк, понимаете?» И сообщения от Лоусона стали появляться одно за другим. «Композитор! Я уже пару часов с темой вожусь. Они передают данные пакетами. Кто бы мог подумать?» «Кое-что подкрутил и зазвучало, а из этого можно что-то сделать, как вы думаете, а?» артемович вынула наушник из уха и убрала его обратно в гнездо планшета. «Ведь каждый из них по-своему прав, в своей системе координат. Просто системы их никак не пересекаются. А ваша система, доктор, какова она? И всё-таки что можно сделать для диагностов? Нет, Владимир Евгеньевич, только пять дней. А после приступаем к подготовке физпуска. Предлагаю голосовать».